Глава двадцать Сокрушительное поражение. Это был, конечно же, неугомонный Суворов. Он сидел на гнедом коне. Животное хрипело от быстрой скачки, било копытом в землю, мотало головой. Мчались, видимо, быстро сюда. Ноги полководца были привязаны к коню многочисленными ремнями. «Ну что ты будешь делать? Вот ведь упрямый старик оказался». Просил же я его, чтобы поменьше двигался. Не вставать с кушетки, лекарства принимать и вообще избегать стрессовых ситуаций. Конечно же, война с Наполеоном не самое лучшее время для реабилитации после операции. Не усидишь тут на месте, как бы не желал. Но все же можно было поберечь себя. Впрочем, чего брезжать? я для себя решил, что вряд ли переживу эту ночь и день. «Поэтому и Суворов пусть сделает, что хочет». «Что? Не утерпели, ваша светлость?» «Ехидно спросил я». «Самому захотелось на старости лет в драке побывать?» «Ничего, что главнокомандующий и от вашей смерти все войско побежит?» «Нет, надо сунуться в самое пекло». Суворов проехал вперед на коне, и тут обнаружилось, что он приехал не один. За ним из сумрака выехали другие всадники. «Ого!» Целая процессия явилась на вершину холма, и все знакомые лица – Барклай де Толли, Бенниксон, Раевский, Пучков, Мак, Ауфенберг, еще пятеро австрийских и двое прусских генералов, четверо полковников. Другие наши знаменитости, видимо, остались во главе полков. Сейчас они вели войска там, в темноте, на равнине, невидимые отсюда». «Отсюда ничего не видно, ваша светлость», — заметил Бенниксон. «Мы так и доложим его императорскому величеству». Суворов не ответил и молча вглядывался в темноту, рассматривая запад. Туда отступили французы, оставив поле битвы за нами. «В любом случае, позвольте поздравить вас с победой, ваше сиятельство», — заметил маг. «Враг отошел, можно сказать, сбежал». Поле сражения принадлежит нам. Наши австрийские войска едва успели вступить в битву. Ауфенберг кивнул. Черные силуэты генералов и полковников четко просматривались на фоне темно-синего неба. Видимо, у Наполеона осталось мало сил. Гораздо меньше, чем мы предполагали, добавил Ауфенберг. После перенесенных в последнее время испытаний, его высокая фигура чуть сгорбилась. Длинные руки свисали вдоль туловища. Корсиканский людоед сбежал с позором. «Это верно», — добавил кто-то из пруссаков. «Я не знал его имени». Хваленный, непобедимый Бонапарт оказался трусом. Пока они обменивались авторитетными мнениями о французском военачальнике, Суворов молчал. «Непонятно, чего он там мог увидеть в темноте». Или полководец просто прислушивался к своим ощущениям, пытаясь угадать будущие действия противника? Я тем временем на ощупь перезаряжал ружья и пистолеты. Внизу у холма слышались крики, стоны, неровный шум от поступи множества людей. Наши солдаты собирались там в колонны, готовясь снова занять холмы. Отстояли все-таки». — Интересно, почему ты отступил? — пробормотал Суворов. — Что ты задумал, гальский гений? Неужели то, о чем я не хочу и думать? Далеко на западе вспыхнули огни. Множество маленьких желтых точек. Они переливались и блестели в темноте. Рядом угадывались стволы деревьев. Видимо, французы обустроили лагерь в лесу по обе стороны дороги. — Ваша светлость! — «Нужно ли удерживать эти высоты?» — спросил Барклай де Толли. «Мы можем отступить всеми силами к лагерю и переночевать там. Сейчас, когда вся союзная армия собралась вместе, в этих возвышенностях нет нужды». Суворов застонал от боли и приложил руку к боку. «Вот они, последствия несдержанности после операции! Как бы он не потерял сознание, сидя на коне!» Стоила ли она того, поездка сюда, чтобы поставить свою жизнь под угрозу? Помолчав еще пару минут, главнокомандующий выпрямился. Видимо, приступ более благополучно миновал. Он снова посмотрел в темноту и скомандовал. Высоты не отдавать. Больше того, ведите сюда всю армию. Стройте у подножий. Атакуем с Божьей помощью через два часа. Генералы переглянулись. Австрийские и прусские, если бы позволяли приличие, покрутили бы пальцем у виска. Где это видано воевать ночью? В Европе ночной бой почитался варварством и пережитком прошлого. Считалось, что у ночного сражения масса недостатков слишком много неопределенности, слишком много отдано на откуп случаю. «Невозможно четко управлять войсками. Непонятно, где свой, а где чужой». «Что же вы, господа генералы, сколько воюете рядом с Александром Васильевичем, а так и не изучили его методов?» «Многие свои знаменитые битвы Суворов начинал ночью, особенно против превосходящего числом и сильного противника. Так, внезапно напав ночью, он опрокинул польское войско под столовичами». Рейды на Туртукай тоже проходили во мраке. Штурм Измаила начался в темноте и закончился к утру. Полководец любил ночные бои и приучал к ним солдат. Он справедливо считал, что они дают преимущество против врага. В то время как Наполеон наоборот предпочитал драться днем, как благопристойный и истый европеец. Короче говоря, сейчас Суворов намеренно прибыл сюда чтобы решить, можно ли напасть на французов ночью. Судя по всему, ответил на этот вопрос положительно. Значит, риск того стоил. Полководец снова застонал и положил руку на бок. Надо поставить ему укол и дать обезболивающие. Где бабаха с сумкой медикаментов? И где его знаменитые кушани? Я уже забыл, когда трапезничал в последний раз. Желудок прилип к позвонку. — Чего застыли, как вкопанные? — спросил Суворов. — Выполняйте приказ. — На русские на левом фланге, австрийцы и пруссаки на правом. Атака со всей фурией и яростью солдат через два часа. Не отступать, пока враг не побежит через лес. — Но, ваша светлость! — осторожно спросил Бенниксен. — Не угодно ли выслушать нас? Его императорское величество наверняка будет недоволен. Это неоправданный риск. «Не лучше ли дождаться подкреплений? Австрийская армия эрцгерцога Фердинанда уже на подходе может подойти к следующему вечеру. Нам лишь бы продержаться до этого времени, ведя активную оборону. Зачем рисковать?» Он чуть было не добавил, лезя на рожон, но благоразумно оборвал фразу. «Молодец! Верное решение!» «В этом и заключается активная оборона», – тут же возразился Воров. «Тем, что мы не даем врагу передышки, бьем его кулаками по морде и животу. Сильно, быстро и неожиданно, как раз, когда он лег спать. А вдруг он как раз ждет, что мы нападем ночью?» «Спросил маг. И подготовит нам западню». «Больше всего он ждет, что мы не отважимся на это», ответил генералиссимус. «Он сам хотел бы, чтобы мы этого не делали». «Бонапарт не любит воевать по ночам, это его слабое место. Он сам приготовил нам сюрприз на завтрашнее утро, поэтому его надо упредить». «Но ваша светлость!» — начал было Барклай де Толли. «Господа, я отдал приказ», — сказал Суворов громче, — «немедля идите выполнять. Все другие возражения я сочту неподчинением». Не смей сказать больше слова и недовольно переглядываясь, Генералы и полковники уехали обратно в темноту в сторону лагеря Их кони помчались с холма Вскоре стук копыт затих в темноте Мы остались с Суворовым одни Завтра все решить совитенько, сказал Суворов со вздохом Или победа, или поражение Но сразу говорю, еще одного разгрома я не переживу Я тоже, Ваша Светлость, ответил я Из темноты вынырнули еще всадники. Это были адъютанты Суворова, пять человек, среди которых я узнал Кушникова и Стрельцова. Также приехал и Бабаха, явился, не, не запылился. «Чего лыбишься?» – строго спросил я у него. «Дай сюда лекарства». Я же сказал, не на шаг от его светлости. «А ты где шлялся?» – опять брюхо набил. Принимая от него сумку с медикаментами, я принюхался – А от бабахи несло дымом костра и вареным мясом. «Мне хоть оставил чего-нибудь?» Спросил я, доставая из сумки шприц. Их светлость сами сказали, чтобы я отстал от них. С обидой ответил бабаха. Суворов тут же подал голос из темноты. «Виктор, оставь Рукасуева в покое. Я его сам оставил в войсках, чтобы поужинал. Он меня дважды сегодня от ядра прикрыл». Я умолк. Слез со Смирного и направился к полководцу с приготовленным шприцем. Процедура заняла полминуты. «Я хочу спать», — сказал Александр Васильевич после укола. Кушников и Багиров, другой помощник, помогли ему слезть с коня. Уложили на меховое покрывало и укрыли другим. Полководец выпил немного бульона и лег на бок. Вскоре он захрапел. Уникальная способность засыпать в любое время дня и ночи всегда была присуща Суворову. Я тоже поел бульона, поданного всего еще обиженно-сопящим бабахой. Затем так же лег и постарался уснуть. Проснулся я от того, что кто-то тряс меня за плечо и говорил, «Вставай, Ваш благородь, время не терпит, все уж выезжаю!» Я узнал голос бабахи, и разглядел его громадную фигуру в темноте, я встал, потягиваясь, и услышал вокруг непрерывный неясный гул. Тысячи ног осторожно топали по холмам и вокруг них. Союзная армия, выполняя приказ главнокомандующего, пошла на французов. Я сел на Смирного, а Бабахов забрался на булочку. «Ты знаешь, Бабаха, — сказал я помощнику, — если мы не переживем эту ночь и день то я хочу сказать, что ты лучший друг для меня. Спасибо тебе за все. Что за телячьи нежности, ваш благородь? спросил Бабаха удивленно. Бульон, что ли, тяжелый, слишком на голову надавил. Ох, ладно, забудь, ответил я, и мы поехали с холма вниз. Суворов уже опять сел на коня, и его опять привязали к седлу. Группа всадников, среди которых находился и генералиссимус, ехала впереди нас. Когда мы спустились с холма, я увидел в темноте неясные очертания сотен человек, идущих в строю. Как себя поведут австрийцы и пруссаки, непривычные к ночному бою. Ехали мы молча, где-то сейчас. Погода стояла ветреная и прохладная. Сзади, на востоке, посветлело небо. Скоро рассвет. Внезапно впереди раздались пушечные выстрелы, небо осветилось вспышками, в их свете я увидел черные стволы деревьев и множество людских теней между ними. Наша артиллерия еще ехала, позади, значит, стреляли враги, над головами засвистели ядра, одно упало неподалеку от нас, подняв кучу земли и смяв колонну гренадер. «Вперед!» Услышал я крик Суворова «Вперед, чудо-богатыри!» Но уже и без этого приказа войска ускорили шаг, а потом и вовсе перешли на бег. Я хлопнул смирного по шее, и конь пошел крупной рысью. Бабаха сзади старался не отставать. Стволы и деревьев быстро приблизились. Мы нырнули в лес. Я достал саблю и приготовился рубить ею. При свете пушечных выстрелов я видел повсюду наши войска. Они тоже забегали в лес с криками «Ура!». Совершенно неожиданно я обнаружил, что мы оказались посреди французов. Не знаю, как это получилось, вокруг стояла немыслимая неразбериха. Враги с криками бегали среди деревьев. Некоторые собирались группами и, выставив штыки, шли в бой. Тут и там подбегали наши солдаты и дрались с ними. Я приостановил Смирного, озираясь. Надо было сориентироваться, где свои, а где чужие. На меня бросился француз со штыком наперевес. Я отбил его взмах, наклонился и ударил в ответ. Получилось удачно. Я угодил противнику в плечо. Сабли на миг застряла в кости. Француз закричал а я вытащил саблю и ударил снова, перерубив ему шею. Оглянувшись, я увидел, что бабаха, использовавший казачью пику, воткнул ее в другого противника. Людские силуэты мелькали вокруг. При свете пушечных выстрелов мимо пробегал еще один французский солдат. Он даже не обратил на меня внимания, но я ударил его саблей по спине. Просто так. На всякий случай, не надеясь на успех Удар получился, что надо Я рассек солдату спину, он с криком упал под копыта Смирного Бабаха, вертясь на месте, заколол другого врага Так мы рубились до самого рассвета При утреннем свете я увидел по соседству полк наших мушкетеров Они старались соблюдать строй и сбились колонной пробивая дорогу штыками. Мы с бабахой держались рядом с ними. Затем Наполеон предпринял атаку с флангов и тыла. Он узнал, что почти все наши войска вошли в лес, атакуя его лагеря. У французов же остались силы на флангах за лесом, невидимые для нас. Французский император приказал этим войскам обойти нас и напасть с востока и с обоих наших флангов. Я узнал об этом в последнюю очередь, поскольку находился в центре. Сюда новые силы врага подошли в самом конце. Наши не растерялись под напором новых войск противника. Суворов находился среди них и носился среди рядов на коне. Я не знал, каких чудовищных усилий ему это стоило, но ясно было, что обычному человеку такое сделать невозможно. Развернув часть войск с тыла и флангов, главнокомандующий создал в лесу нечто вроде огромного коре. Мы долго стояли, отбивая попытки противника смять наш строй. Несомненно, нас спасло то обстоятельство, что битва шла в лесу. Вражеские пушки находились на открытом пространстве за лесом и стреляли по нам, но среди деревьев от ядер и корсечи было мало толку». Конечно, я не могу сказать, что они совсем не нанесли урона, но этот ущерб не сравнить с теми убытками, которые мы понесли бы, если бы находились на открытом пространстве. Тогда артиллерия врага нас бы попросту уничтожила. А в лесу мы устояли. К тому времени уже вовсю разгорелся рассвет. День, как я и предсказывал, наступил солнечный и ясный. Французы непрерывно атаковали наши огромные коры. В соседнем лесу, разделенном от нас дорогой, австрийцы и пруссаги, следуя приказам Суворова, тоже построились прямоугольником и брали в штыки яростные наскоки врага. Союзники пока еще держались. Многие деревья загорелись, и кое-где в лесу начался поджар. Запахло горелым. Ветер дул восточный, и пороховой дым от пушечных выстрелов, к счастью, отнесло снова на позиции врага. Это мешало пушкарям видеть нас. Битва все никак не утекала. Я еще никогда не видел такого ожесточенного боя. Дрались все. И пешие, и конные, и здоровые, и раненые. Трупы валялись под ногами. По ним ходили и пинали. Никто не обращал на них внимания. Перестрелка к тому времени уже почти не велась. Мы работали штыками и саблями. В кронах деревьев, ломая ветки, с треском летали ядра. Я получил три легких ранения. Бабаха ран не считал. Время от времени я видел светлый китель Суворова, мелькающий среди деревьев. Слава богу, полководец все еще жив. К полудню стало ясно, что мы не сможем выдержать многочисленные атаки врага. Французы нападали на нас колоннами, пытаясь прорвать строй. Мы отбивались, каждый раз теряя солдат. Но дело было в том, что у нас резервов не осталось, а вот у врага еще была гвардия и несколько полков-гренадер и егерей. В полдень, из-за страшной усталости войск, наступила передышка. Затем французы атаковали снова, и в дело вступили их резервы. Стремясь дожать нас... Наполеон бросил на нас и гвардию. Свежие полки гренадеры и он отправил на австрийцев и пруссаков. Но союзники не дрогнули и продолжали драться. В этот день они, смиряясь с мыслью о неминуемой смерти, держались стойко и заслуживали всяческих похвал. Я к этому времени уже истратил все заряды и в пешем строю бился штыком прикрутив его к мушкету Лиззи. Она непрерывно хохотала в моей голове, радуясь каждому убитому врагу. После полудня французы усилили атаки. Определив направление удара, Суворов приказал нам самим перейти во встречное наступление. Это было неожиданностью для врага. Долгое время мы стояли неподвижно, отражая его атаки, а тут напали сами. Заминка позволила нам выиграть драгоценное время. Численные превосходство противника дало о себе знать. Ближе к вечеру от леса уже остались дымящиеся головешки, а Наполеон подвел пушки ближе и начал расстреливать нас в упор. Войска дрогнули и начали отступать. В это время на востоке показались передовые отряды наших гусар и австрийских кирасир. Это были авангарды армии Бунгсгевдена и эрцгерцога Фердинанда. Совершив нечеловеческое усилие, они достигли поля битвы, преодолев за сутки свыше полутора верст по бездорожью, пехота на подводах ехала следом. С того мига, как они появились, стал очевиден перевес в нашу пользу. Императоры приехали вместе с ними и тоже приложили руку к победе. Видя это, Наполеон приказал отступить с остатками гвардии. К вечеру этого яростного и безумного дня французы понесли сокрушительное поражение.